Во-вторых, заработная плата в Великобритании не колеблется вместе с ценами продуктов. Цены последних везде сильно колеблются от одного года к другому, нередко от одного месяца к месяцу. А между тем, во многих местах заработная плата остается без изменений, иногда в течение целого полустолетия. Если в таких местах рабочий класс имеет возможность содержать свои семьи в более дорогие года, то очевидно, что в года умеренных цен его положение должно быть удовлетворительно. В года же особенно дешевых цен доходы рабочего класса должны значительно превышать его необходимые издержки. В-третьих, цены продуктов сильнее колеблются во времени, чем заработная плата. Но, с другой стороны, разница в размере заработной платы в разных местностях, значительнее, чем разница в ценах на продукты. Цены на хлеб и мясо одни и те же, или почти одни и те же на всем протяжении Соединенного Королевства. Как эти, так и многие другие товары, имеющиеся в розничной продаже, а это обычный способ, которым рабочие покупают все, что им нужно, стоит в больших городах так же дешево или еще дешевле, как в глухих частях страны. Между тем, заработная плата в большом городе или его ближайших окрестностях нередко на четвертую или пятую часть, на 20 или 25 процентов, выше, чем на расстоянии немногих миль от города. Например, в Лондоне и его ближайших окрестностях обычная заработная плата 18 пенсов в день. А в нескольких милях от города она падает уже до 14-15 пенсов. Такая разница в ценах, которой не всегда достаточно, чтобы заставить человека передвинуться из одного прихода в другой, с необходимостью повела бы за собой такое массовое передвижение самых громоздких товаров не только из прихода в приход, но с одного конца королевства и даже с одного конца света на другой, которое скоро привело бы цены к приблизительно одинаковому уровню. А отсюда опять-таки ясно, что если рабочий класс может содержать свои семьи в тех частях королевства, где заработная плата ниже всего, то она более чем достаточна для этой цели там, где она стоит на высшем уровне. В-четвертых. Колебания цен на труд не только не соответствуют ни в пространстве, ни во времени колебаниям цен продукта, но часто прямо противоположным. Зерновой хлеб, главная пища простонародья в Шотландии, дороже, чем в Англии, откуда хлеб ежегодно в больших количествах подвозится в Шотландию. Если поэтому рабочие могут содержать свои семьи в одной части королевства Их заработная плата должна быть избыточна в другой. Правда, овсянка служит лишь шотландского простонародья главной и лучшей частью пищи, который в общем, значительно хуже, чем у соответственных разрядов населения Англии. Но эта разница в условиях питания есть не причина, а следствие разницы в заработной плате. Хотя по странному недоразумению в ней нередко видят причину, Ведь один человек беден, а другой богат не потому, что второй ездит в карете, а первый ходит пешком, а наоборот. Один ездит в карете, потому что он богат, а другой ходит пешком, потому что он беден.